Глава четвертая. Тяжесть ожидания. Покои были не такие роскошные, как в Аргасе, век бы их не видеть, но все равно больше моей коморки в эфирском дворце. Спальная ложа, крепкая, приземистая, без резьбы и украшений. Узкая трапезная ложа, стол, корп для одежды в углу, поганый горшок, чтобы на двор не бегать, два масляных светильника. Ничего лишнего. Фрески с сатирами и нимфами — Нет, стены выкрашены густой синькой. Небо, море. Меня не заперли, это я проверил. Но у дверей стояла стража. Два воина с копьями в доспехах и шлемах. Братья-близнецы, телохранители из Фенибеи. Даже почудилось, что мой страж-молчун выжил и заступил на пост у дверей. Увы, без головы не живут. На дороге нас заметили, лишь когда мы подъехали вплотную. Сумерки сгустились, Превратились в ночь, пламя факелов освещало дорогу шагов на десять, не больше, стук копыт Агрия глох в шуме целого войска, двигавшегося нам навстречу. В памяти всплыло из детства «Чудовище, говорю вам чудовище! Возле города объявилось! Папа воинов в бой поведет! Ну да, папа, кто еще? Воссядет на колесницу, возьмет два копья, меч возьмет, щит! Жаль, меня не возьмет!» в который раз сбывается моя наивная мечта увидеть чудовище. Оборачивается горем, кровью, смертями. Я вырос, я больше не желаю таких встреч, но мечта настигает меня раз за разом. Радуйся, Беллерафонт, получай то, чего хотел. Не хочу, только кто меня спрашивает? Нас увидели, закричали, загомонили, я не понимал ни слова. Филоноя высвободилась, соскользнула с коня, побежала навстречу, металась пламя, металась по земле тень царевны, словно та не спешила к людям, а бросалась из стороны в сторону, уворачиваясь от стрел и дротиков. Девушка тоже что-то кричала, остановилась, обернулась через плечо, повторила на критском наречии. «Отец, я невредима! Он меня спас!» Папа воинов в бой поведет. «Что с остальными?» Иаббат в боевом облачении соскочил с колесницы. Хищно сверкнули наконечники копий, оружие царь оставил вознице. «Все погибли!» — ответил я. «Их убило чудовище!» «Химера?» Царь не сумел скрыть изумление. «Нет! Двуглавый пес! Он еще там?» «Нет! Не думаю, что он вернется!» Кажется, Иаббат хотел спросить, почему я в этом уверен. Не спросил, передумал. Решение царь принимал стремительно, не тратя времени на колебания. «Возвращаемся!» Как я понял по дороге, кто-то из свиты выжил, прибежал во дворец, поднял тревогу, пока собрали людей, вооружились, запрягли лошадей в колеснице, успело стемнеть, а тут и мы объявились. Филоною, как она не отбивалась, увели к дворцовому лекарю. Мне выделили покой для отдыха и стражу за компанию. Я понимал, что никто не сунется в чашу Артемиды посреди ночи. Завтра царь вышлет людей проверить. Пока они вернутся, пока царь примет решение, в двери без стука вошли двое слуг. Расставили на столе медные блюда, кратер, чашу для вина. Когда они вышли, я потянул носом. Думал, после сегодняшнего кошмара мне кусок в горло не полезет. «Ага, как же!» Едва в ноздри проник запах жареной козлятины, в животе отчаянно забурчало. Я прикончил мясо, сыр с лепешками, выпил вино. Все без остатка. Лег на ложе, в уверенности, что не засну. В ушах звучали крики несчастных, которых заживо рвали на части. Хруст костей, торжествующий вой. Когда я открыл глаза, в покое через узкое, похожее на бойницу окно, ползал серый рассвет. Не желая пользоваться поганым горшком, я попросился у стражи на двор. Меня проводили в отхожее место, туда и обратно. Безмолвные слуги принесли воды для омовения и следом завтрак. Со двора долетел шум. Приникнув к окошку, я увидел четыре колесницы и десятка два пеших воинов. Отряд выходил за ворота. Утреннее солнце пламенем горело на начищенной бронзе копейных наконечников, словно в руках у воинов было чудесное оружие богов. Что мне оставалось? Только ждать. Время текло нескончаемой рекой. Мутные и листые воды поглотили добычу, растворили в себе. Я бродил из угла в угол, выглядывал в окно, приседал, размахивал руками, ложился на пол, задирал ноги к потолку, бродил, выглядывал, прилег на ложе. Сам не заметил, как заснул. Не помню, что мне снилось. Проснулся я от того, что ужасный пес вернулся, ухватил меня зубами и тряс, желая вырвать руку из плеча. Я вскинулся, оттолкнул кого-то, моргая, сел на ложе. Пошли, приказал стражник. Царь Абад желает говорить с тобой.